Дружелюбный и непринужденный тон доктора Брина не обманул Айрин. Она понимала, что ее не собираются отпускать. Возможно, врач действительно напишет мистеру Уильяму. Как ни странно, в том заключалась ее единственная надежда. Айрин смутно помнила, что дядя приезжал в госпиталь, и она его испугалась, как пугается животное, завидевшее своего мучителя. Поверит ли он в то, что отныне она способна рассуждать и действовать здраво? Прошло несколько унылых, тягостных, мучительных дней. Прежде она не замечала времени, а теперь оно превратилось в удавку, которые невидимые руки медленно затягивали на ее шее. Отныне Айрин смотрела на госпиталь другим взглядом. Взглядом разумного человека. Несмотря на то, что стены были сложены из красного кирпича, Наличники выкрашены в белый цвет, Здание казалось удивительно мрачным. Ничто не могло рассеять его зловещую ауру. Ни просторные палаты, ни клумбы у входа, Ни огромный зеленый парк. Это была тюрьма. Хотя прежде Айрин даже нравилась здесь. Атмосфера госпиталя смягчала душевную усталость и прогоняла страхи. Сейчас тишина таила в себе неясную угрозу. Большие комнаты с облупившейся краской пахли запустением. Пища была ужасной. Больные напоминали ходячих призраков, да и сам персонал представлял собой кучку задавленных жизнью несчастных людей. Айрин тщательно обследовала территорию. Убежать было сложно. Оставалось действовать хитростью или ждать. Она могла бы набраться терпения, но беда заключалась в том, что в ее распоряжении оставалось слишком мало времени. Прежде она боялась ночи, от того, что мрак таил в себе одиночество и приближал смерть. Теперь ночная пора казалась учительной, потому что вместе с ней к Айрин приходили сны, а в бессонные часы думы о Коннере, ее сыне. Эти видения и мысли разрушали крепость, которую она усилием воли воздвигала днем. У ее мальчика Были черные глаза, шелковистые волосы и нежная кожа. От него пахло грудным молоком и летним солнцем. После родов она была так слаба, что не смогла его разглядеть и совсем не запомнила, существовал ли на свете кто-то, кто заменил ему мать. Она надеялась, что да, и в то же время боялась этого. Во время каждого обхода доктор Брин уверял ее в том, что давно написал мистеру Уильяму, но из-за войны почта плохо работает. Крайне чувствительная к фальши, она понимала, что он лжет, чего внутри начала скапливаться злость. Доктор Брин это видел и наблюдал за ней, делая записи в дневнике до тех пор, — пока она вновь не явилась к нему в кабинет. — Дорогая мисс Сокелли, — торжественно произнес он, не давая ей заговорить, — я прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Вы чего-то боитесь и чего-то ждете. Вы уверены в том, что вам и вашим близким угрожает опасность. Вы меня ненавидите» ибо я кажусь с вам виновником того, что с вами происходит. Бледные губы Айрин задрожали. Глаза превратились в узкие полоски сверкающего зеленого металла. Ее быстрый взгляд скользнул по столу и наткнулся на нож для разрезания бумаги. Будучи не в состоянии сдержаться, Айрин схватила его и то есть силы вонзила в руку доктора Брина, пригвоздив ее к столу, а потом потянула с пальцами к его горлу. Вскоре ее волокли по коридору в ту самую комнату с решетчатой дверью, в какой прежде была заперта Руби Хоуп. Айрин визжала, царапалась, кусалась, и, дабы справиться с ней, потребовались усилия двух санитаров из мужского отделения госпиталя и нескольких сестер. Через несколько минут дверь с лязгом захлопнула, сограждая ее от мира, в котором совсем недавно воскресла вера и затеплилась надежда.